Глава 9. Последствия На следующий день в сумерки Андре Луи подъезжал к Гаврияку. Отлично понимая, что скоро начнутся поиски поборника революционных идей, призвавшего народ на к оружию, он хотел, чтобы его посещение этого приморского города как можно дольше оставалось в тайне. Он сделал большой крюк, дважды пересек реку в Брюсе и немного выше Шавани и подъехал к Гаврияку с севера будто возвращаясь из Рена, куда, как всем было известно, отправился два дня назад. Примерно в миле от деревни он в полутьме заметил всадника, который медленно ехал ему навстречу. Когда между ними оставалось всего несколько ярдов, он, приглядевшись, увидел, что закутанный в плащ всадник наклонился в седле и внимательно всматривается в него. Почти тут же раздался женский голос. «Ах, это вы, Андре! Наконец-то!» Несколько удивленный, Андрей Луис держал коня и услышал нетерпеливый, взволнованный вопрос «Где вы были?» «Где я был, кузина Алина?» «О, бродил по свету! Я целый день разъезжаю здесь, поджидая вас!» Алина спешила все объяснить, и голос ее прерывался. «Сегодня утром в Гаврияк примчались жандармы. Они искали вас. Все перевернули вверх дном, и в замке, и в деревне. пока не узнали, что вы должны вернуть коня, которого наняли в вооруженном бритонце. Они остались в гостинице и ждут. Я целый день высматриваю вас, чтобы предупредить о западне. Милая Алина, чтобы я был причиной такого волнения. Пустяки — это не главное. Напротив, это самое главное, а пустяки — и все остальное. Вы понимаете, что они приехали арестовать вас? Нетерпение Алины росло. Вас разыскивают за подстрекательство к мятежу. — Господин де Ледивьер выдал ордер на ваш арест. — Подстрекательство к мятежу? — переспросил Андре Луи и вспомнил про Нант. — Не может быть, чтобы в Рене все так быстро узнали и приняли меры. — Да, подстрекательство. Подстрекательство в преступной речи, которую в среду вы произнесли в Рене. — Ах, вот в чем дело! Уф! Будь, Алина, внимательнее. Вырвавшийся у Андре-Луи вздох облегчения, возможно, и подсказал бы ей, что у него есть основания опасаться последствий еще большего преступления, которое он успел совершить с тех пор. О, это сущие пустяки. Пустяки? Я сильно подозреваю, что истинные намерения господ жандармов неверно истолкованы. Вероятнее всего, они прибыли поблагодарить меня от имени господина Далли -Дегьера. Я утихомирил людей, когда они собирались спалить дворец правосудия и его в придачу. Да. после того, как вы же и вдохновили их на этот подвиг. Вы, наверное, испугались дело рук своих и отступили в последнюю минуту. Но если мне правильно передали, вы наговорили Даледегьеру такого, чего он никогда не забудет. Понимаю, — проговорил Андре Луи и задумался. Но мадемуазель де Киркадье уже обдумала все, что считала необходимым, и в ее сообразительной юной головке созрел план действий. — Вам нельзя ехать в Гаврияк, — сказала она. «Вам надо сойти с коня и отдать его мне. На ночь я поставлю его в конюшню замка, а завтра утром, когда вы будете достаточно далеко отсюда, верну его в гостиницу». «Ах, но это невозможно». «Невозможно. Почему?» ну, «По нескольким причинам. Во-первых, вы не подумали о том, что будет с вами». «Со мной? Вы думаете, я испугаюсь своры неотесанных болванов, посланных Делядигером?» -де «Я никого не подстрекала к мятежу». Но помогать тому, кого разыскивают за это преступление, почти все равно, что совершить его, таков закон. Какое мне дело до закона? Вы воображаете, будто закон осмелится задеть меня? Ах, да, конечно. Я совсем забыл, что вас охраняет одна из тех привилегий, которые я обличал в Рене. Обличайте ее сколько угодно, но воспользуйтесь преимуществом, которое она вам предлагает. Послушайте, Андре, делайте, как вам говорят, слезайте с коня. Видя его колебания, Алина наклонилась и схватила его за руку. Голос ее дрожал от волнения. «Андре, вы не видите, насколько серьезно ваше положение. Если вас схватят, то наверняка повесят. Как вы этого не понимаете? Вам нельзя ехать в Гаврияк. Вы должны немедленно уехать и переждать, пока пройдет гроза. Вам надо скрываться, пока дядюшка не употребит свои связи и не добьется для вас прощения». «В таком случае мне долго придется ждать», — заметил Андре Луи. Господин де Каркадью не удосужился обзавестись друзьями при дворе. — У нас есть господин Делатур Дазир? к немалому удивлению молодого человека напомнила Алина. — Он! — воскликнул Андре Луи и рассмеялся. — Но ведь прежде всего против него я и бунтовал, народ Рена. Мне следовало бы догадаться, что вам не передали мою речь. — Передали. И эту ее часть, среди прочего. — Ах! И тем не менее вы заботитесь о безопасности человека, который покушается на жизнь вашего будущего супруга, призывая в союзники закон или справедливый гнев народа? Или, быть может, убийство бедного Филиппа открыло вам глаза на вашего избранника, на его истинную природу, и вы изменили свое отношение к перспективе стать маркизой Далатур-Дазир? В своих рассуждениях вы часто проявляете полную неспособность отличить частное от общего. Возможно. — Но не до такой степени, чтобы вообразить, будто господин делатур дазир хоть пальцем пошевелит по вашей просьбе. — В чем вы, как всегда, ошибаетесь? — Если я попрошу его, то непременно пошевелит. — Если вы попросите, — ужаснул Сандре Луи. — Ну да. Видите ли, я пока не дала согласия стать маркизой делатур дазир я еще думаю. И такое положение имеет свои преимущества. Одно из них состоит в том, что оно гарантирует абсолютную покорность поклонника. Так, так, мне ясна ваша коварная логика. Вы могли бы зайти настолько далеко, чтобы сказать ему «Откажите в моей просьбе, и я откажусь выйти за вас замуж», и вы решитесь на это. Если будет необходимо, то да. Вы не учитываете вытекающие последствия, не понимаете, что свяжете себе руки, и уже не сможете отказать ему, не уронив своей чести. Неужели вы думаете, что я хочу вашей погибели и соглашусь на это?» Алина выпустила рукав Андре Луи. «Вы просто безумец!» Воскликнула она, теряя терпение. «Возможно, но мне нравится мое безумие. В нем есть увлекательность и острота, неведомая вашему здравомыслию. С вашего позволения, Алина, я, пожалуй, отправлюсь в Гаврияк». «Андре, вам нельзя туда ехать!» Это равносильно смерти!» — она осадила лошадь и, поставив ее поперек дороги, преградила ему путь. Уже наступила ночь, и только свет, выплывшего из-за туч месяца, рассеивал непроницаемую тьму. — Послушайте, — уговаривала Алина, — сделайте, как я прошу. За вашей спиной показалась карета. Она едет сюда. Нас не должны видеть вместе. Андрей Луи быстро принял решение. Ложный героизм ему был чужд. И его отнюдь не соблазняла перспектива качаться на виселице в угоду Далидигеру. Он выполнил принятое обязательство. Благодаря ему прозвучал и как прозвучал голос, который Делатур Дазир считал навсегда умолкшим. Но это было далеко не все, к чему он стремился в жизни. — Алина, только с одним условием. — Каким? — Вы поклянетесь, никогда не прибегать ради меня к помощи Делатур Дазира. — Раз вы настаиваете, и у нас совсем нет времени, я согласна. Доедем вместе до тропинки, карета приближается. Тропинка, про которую говорила Алина, отходила от дороги ярдов на триста ближе к деревне и вела вверх по склону к самому замку. Вскоре они в полном молчании свернули на обсаженную кустарником тропу. Проехав ярдов пятьдесят, Алина остановила Андре-Луи. — Пора, — сказала она. Андре-Луи молча спрыгнул с коня и передал ей узду. — Алина! — сказал он. — Я просто не знаю, как благодарить вас. — В этом нет необходимости, — ответила она. — Но когда-нибудь я расплачусь с вами. — В этом также нет необходимости. Я не сделала ничего особенного, Андре. Просто ни я, ни дядюшка не хотим, чтобы вас повесили. Хотя он и очень сердит на вас. — О, не сомневаюсь. — И неудивительно. Вы были его делегатом, его представителем. Он рассчитывал на вас, а вы оказались перебежчиком. Он справедливо негодует на вас, называет предателем и клянется, что никогда больше не будет разговаривать с вами. Но он вовсе не хочет, Андре, чтобы вас повесили. По крайней мере, в этом вопросе мы придерживаемся одного мнения, поскольку я тоже не хочу быть повешенным. — Я помирю вас. А теперь прощайте, Андре. Когда будете в безопасности, дайте о себе знать. Алина протянула ему руку, призрачно набелевшая в темноте, Андре Луи поднес ее к губам. — Благослови вас Бог, Алина. Алина исчезла, Андре-Луи стоял, прислушиваясь к затихающему стуку копыт, и когда он смолк вдали, медленно побрел к дороге, слегка сгорбившись и опустив голову, он раздумывал о том, куда направиться. Вдруг он остановился, вспомнив, что у него почти нет денег. Он не знал ни одного надежного места в Британии, где можно было бы укрыться, поэтому осторожность требовала как можно скорее покинуть провинцию. Только так он мог избежать смертельной опасности. Но для этого нужны лошади. А как их раздобыть, имея в кармане один единственный Луидор да несколько серебряных монет? К тому же он очень устал. Последние два дня Андрей Луи почти не спал и большую часть времени провел в седле, что весьма утомительно для человека, не привыкшего к долгим путешествиям верхом. Он был так измучен, что уйти за ночь сколько-нибудь далеко, нечего было и думать. Возможно, ему удалось бы добраться до Шивани, но там надо поужинать и переночевать, а что потом? Завтра. Если бы Андре Луи подумал обо всем раньше, то мог бы занять несколько луидоров у Алины. Он было решил отправиться за ней в замок, но осторожность удержала его. Прежде чем она тыщет Алину, слуги непременно увидят его, и ему уже не удастся скрыться. У Андре Луи не было выбора надо пешком добраться до Шивани, там переночевать. и на рассвете идти дальше. Приняв такое решение, он вышел на дорогу и повернул в ту сторону, откуда только что приехал. Вскоре он опять остановился. Шавань лежала на пути в Рена, идти туда было опасно. Оставалось одно — вновь отправиться на юг. За лугом между дорогой и деревней была переправа, там можно было перебраться на другой берег, не проходя мимо деревни. Отгородившись От непосредственной опасности водным барьером он мог бы чувствовать себя относительно спокойно. К переправе вела тропа, которая сворачивала с большой дороги в четверти мили от Гаврияка. Минут через двадцать Андре Лую уже шел по ней, едва волоча ноги от усталости. Он обошел стороной домик перевозчика, в окнах которого горел огонь, и в темноте прокрался к лодке. Нащупал цепь, крепившую лодку, и к немалому своему огорчению убедился, что она на замке. Андре Луи выпрямился и беззвучно рассмеялся. Этого следовало ожидать. Переправа принадлежала де дозиру -да и была под замком, дабы местные жители не повадились пользоваться ею, не платя пошлины. Так как иного выхода не было, Андре Луи подошел к домику и, постучав, отступил в сторону, чтобы на него не упал свет. Лодку лаконично потребовал он, Перевозчик, дюжий негодяй, которого Андре-Луи хорошо знал, вернулся в дом за фонарем и вскоре вышел снова. Спустившись с крыльца, он поднял фонарь, и его свет упал на молодого человека. — Господи, помилуй! — вырвалось у лодочника. — Вижу, ты понимаешь, что я спешу, — сказал Андре-Луи, посмотрев на его удивленную физиономию. — Как тут не спешить, когда веселится в ране уже который день поджидает вас, — прорычал перевозчик. — Клюво схватило ума вернуться в гаврияк! — Ступайте поскорее в освоясе, я никому не скажу, что мы виделись. Благодарю, Френель. Твой совет полностью соответствует моим намерениям, именно поэтому мне и нужна лодка. Вот уж нет, решительно заявил Френель. Язык-то я попридержу, но упаси меня Бог помогать вам. Ты вполне мог не узнать меня. Забудь, что ты видел мое лицо. Забыть-то забуду, сударь. Но большего от меня не просите, я не могу перевести вас через реку. — Тогда дай мне ключ от лодки, и я переправлюсь сам. — Одно другого стоит. — Не могу. Я буду помалкивать о вашем приходе, но не стану, не могу помогать вам. Андре Луи взглянул на упрямое решительное лицо лодочника и все понял. Состоя на службе у Делатур Зира, этот человек не мог сделать ничего наперекор воли господина. — Френель, — спокойно сказал Андре Луи, — Если, как ты говоришь, меня ждет виселица, то только смерть Моби толкнула меня на поступок, повлекший за собой этот страшный приговор. Если бы Моби не убили, мне не надо было бы поднимать голос, как я это сделал. Кажется, Моби был твоим другом. Неужели в память о нем ты не исполнишь мою пустяковую просьбу и не поможешь мне спастись от петли? Лодочник отвел взгляд, и его лицо стало еще угрюмее. Я бы помог, как бы смел, но я не смею. Неожиданно он разразился гневом, словно еще в нем поддержку. — Как вы не понимаете, что я не смею помогать вам? С чего вы вдруг взяли, что бедняк должен рисковать ради вас жизнью? Чего такого вы или ваши братья сделали для меня? Лодку я вам не дам. Поймите же это, сударь, и немедленно уходите. Уходите, пока я не вспомнил, что говорить с вами, и не донести, кому следует, и то опасно. Уходите. Лодочник повернулся к спиной, собираясь войти в дом. Андре Луи охватила полная безнадежность. Но через секунду она прошла. Он вспомнил про пистолет, который Лешепелье почти силой навязал ему перед отъездом из Рена. Тогда он весьма пренебрежительно отнесся к подарку. Правда, пистолет не заряжен, но Френель не знает об этом. Андре Луи действовал быстро. Правой рукой он вынул пистолет из кармана, левой схватил лодочника за плечо и повернул к себе. Что вам еще нужно? Сердито спросил Френель. Разве я не сказал? Он не закончил. Дуло пистолета было на расстоянии фута от его глаз. Мне нужен ключ от лодки, Френель. Больше ничего. Либо ты немедленно дашь его мне, либо я возьму его сам, после того, как вышибу тебе тебя мозги. Мне бы не хотелось убивать тебя, но я не стану раздумывать. На карту поставлена моя жизнь. И раз один из нас должен умереть, то тебе не покажется странным, если я предпочту, чтобы это был ты. Френель сунул руку в карман, вытащил ключ и протянул его Андре Луи, Пальцы его дрожали скорее от злости, чем от страха. — Я уступаю насилию. Он по собачьи оскалился. «Ну, — Но не воображайте, будто это вам поможет. Андре Луи взял ключ, но пистолет не отвел. — По-моему, ты мне угрожаешь, — сказал он. — Это нетрудно заметить. Как только я уйду, ты побежишь доносить на меня и направишь по моему следу жандармов. — Нет, нет, — встречал лодочник, почуяв опасность. В холодном, зловещем голосе Андре Луи Он услышал свой приговор и испугался. — Клянусь, сударь, я не собираюсь доносить на вас. — Пожалуй, мне стоит обезопасить себя на твой счет. — Боже мой, сжальтесь, сударь! — дрожа от страха, взмолился негодяй. — Я вовсе не хочу причинять вам вред, я не скажу ни слова, я не... Я бы предпочел положиться на твое молчание, а не на твои уверения. Однако я дам тебе шанс. Возможно, это и глупо, но я терпеть не могу проливать кровь. Ступай в дом, Френель. «Иди, старина, а я пойду за тобой». Когда они вошли в убогое жилище лодочника, Андре Луи велел тому остановиться. «Дай веревку», — приказал он. Френель повиновался. Через несколько минут лодочник был накрепко привязан к столу, а его рот заткнут импровизированным кляпом из обмотанной шарфом деревяшки. Прежде чем уйти, Андре Луи задержался на пороге. «Доброй ночи, Френель», — сказал он. Злобный взгляд с немой яростью сверкнул в его сторону Едва ли твоя лодка понадобится этой ночью, но поутру к тебе наверняка кто-нибудь придет на выручку. А до тех пор постарайся стойко переносить неудобства, памятуй о том, что на их на себя собственной неотзывчивостью. Если ты скоротаешь ночь, предаваясь этим размышлениям, то урок не пройдет для тебя даром. Возможно, к утру ты станешь настолько доброжелательным, что и вовсе забудешь, кто связал тебя. Доброй ночи! Андре Луи перешагнул порог и закрыл за собой дверь. Отвязать лодку и переправиться через быструю, посеребленную лунным сиянием реку было делом нескольких минут. Андре Луи провел лодку сквозь заросли жухлые осоки, которые порос южный берег реки, спрыгнул на землю, закрепил цепь и, не найдя тропинки, зашагал по сырому лугу отыскивать дорогу.